гран как я вам уже сказала, должен отдохнуть. Он останется в Париже и продаст этот дом, который нам уже не нужен. Но вы должны вернуть свободу всем этим несчастным, ни в чем не повинным животным, которых мы в силу необходимости заставили страдать. Вы сами сказали, будь может, Господь позаботится об их спасении. А все эти очаги, реторты, перегонные кубы, Разве они были здесь, когда мы купили этот дом? Что за важность, если найдут их здесь после нас? А порошки, кислоты, эссенции? В огонь, Рэми, все в огонь. В таком случае уйдите. Уйти мне? Да, или, по крайней мере, наденьте эту стеклянную маску. Реми подал Диане маску, которую она тотчас надела. Сам же, прижав к рту и носу большой шерстяной тампон, взялся за веревку горна. Едва тлевшие угли стали разгораться. Когда огонь запылал, Рами бросил туда порошки, которые, воспламеняясь, весело затрещали. Одни сверкали зелеными искорками, другие рассыпались бледные, как серо искрами. Бросил он и эссенции, которые не загасили пламя, а словно огненные змеи взвились вверх по труге, с гугим шумом, подобным отдаленным раскатам грома. Когда, наконец, все стало добычей огня, Реми сказал, «Вы правы, сударыня, если кто-нибудь и откроет теперь тайну нашего подземелья, он подумает, что здесь жил алхимик. В наши дни колдунов не жгут, но алхимиков уважают». «А, впрочем, Рами ответила Диана, — если бы нас сожгли, это, думается, мне было бы не более как справедливо. Разве мы не отравители?» И если только, прежде чем взойти на костер, мне удастся выполнить свою задачу, эта смерть будет для меня не страшнее любой другой. Большинство древних мучеников умерло именно так. Реми жестом дал Диане понять, что согласен с ней. Взяв флакон из рук своей госпожи, он тщательно завернул его. В эту минуту в наружную дверь постучались. — Это наши люди, не, вы не ошиблись. Пойдите скорее наверх и окликните их, а я тем временем закрою люк. Диана повиновалась. Оба они были настолько пронизаны одной и той же мыслью, что трудно было сказать, кто из них держит другого в подчинении. Рами поднялся вслед за ней и нажал пружину. Подземелье снова закрылось. Диана застала Граншана у двери. Разбуженный шумом, он пошел открыть. Старик немало удивился, услышав о предстоящем отъезде своей госпожи. Она сообщила ему об этом, не сказав, куда держит путь. Граншан, друг мой, сказала она, Рми и я мы отправляемся в паломничество по обету данному уже давно. Никому не говорите об этом путешествии и решительно никому не открывайте моего имени. Все исполню, сударь, не клянусь вам, ответил старый слуга. «Но ведь я еще увижусь с вами». «Разумеется, Граншан, разумеется, мы непременно увидимся. Если не в этом мире, то в ином». «Да, к слову сказать, Граншан, этот дом нам больше не нужен». Диана вынула из шкафа связку бумаг. «Вот все документы на право владения им. Вы его сдадите в наймы или продадите. Если в течение месяца вы не найдете ни покупщика, ни нанимателя, вы просто-напросто оставите его и возвратитесь в Меридор. А если я найду покупщика, сударыня, то сколько за него взять? Сколько хотите. А деньги привести в Меридор? Оставьте их себе, славный мой Граншан». — Что вы, не такую большую сумму? — Конечно. Разве не моя святая обязанность вознаградить вас за верную службу, Граншан? — И разве, кроме моего долга, вам я не должна также уплатить по всем обязательствам моего отца? — Но, не без купчей, без доверенности я ничего не могу сделать. — Он прав, — вставил Рами. Найдете способ все это уладить, — сказала Диана. — Нет, ничего проще. Дом куплен на мое имя, я подарю его Граншану, и тогда он будет вправе продать ее кому захочет. — Так и сделайте. Рами взял перо и под своей купчей поставил дарственную запись. — А теперь прощайте, — сказала графиня Монсаро Граншану, сильно расстроенную тем, что остается в доме совершенно один. — Прощайте, Граншан. Велите подать лошади лошадей крыльцу, а я пока закончу все приготовления. Диала поднялась к себе, кинжалом вырезала портрет из рамы, свернула его трубкой, завернула в шелковую ткань и положила в свой чемодан. Зиявшая пустотой рама казалась еще красноречивее прежнего, повествовала о скорби, свидетельницей которой она была. Теперь, когда портрет исчез, комната утратила всякое своеобразие и стала безличной. Перевязав чемоданы и ремнями, Реми в последний раз выглянул на улицу, чтобы промерить, нет ли там кого-либо, кроме проводника. Помогая своей мертвенно-бледной госпоже сесть в седло, он шепнул ей. — Я думаю, сударыня, этот дом последний, где нам довелось так долго жить. — Предпоследний, Реми, — сказала Диана своим ровным печальным голосом. — Какой же будет последним? Могила Реми, глава тридцать О том, что делал во Фландрии монсеньор Франсуа, принц французский, герцог Анжуйский и Брабанский, граф фландрский. Теперь читатель должен разрешить нам покинуть короля в Лувре, Генриха Наварского в Кагоре, шикона большой дороге, графеню де Монсоро на улице и перенестись во Фландрию к его высочеству герцогу Анжуйскому, который совсем недавно получил титул герцога Брабанского и на помощь которому, как нам известно, выступил главный адмирал Франции Андек, герцог Жуаэс. За 80 миль к северу от Парижа слышалась многоустая французская речь. и французские знамена развивались над лагерем, раскинувшимся на берегу Шельды. Дело было ночью. Бесчисленные огни огромным полукругом окаймляли Шельду, такую широкую у Антверпена, и отражались в ее глубоких водах. Обычная тишина пальдеров, покрытых густой темной зеленью, нарушалась ржанием французских коней. С высоты городских укреплений часовые видели, как блестят при свете бивуачных костров мушкеты французских часовых. Мгновенные дальние вспышки молний, столь же неопасные благодаря огромной ширине реки, отделявшей вражескую армию от города, как те зорницы, что сверкают на горизонте в теплый летний вечер. То было войско герцога Анжуйского. Те из наших читателей, которые соизволили терять время, перелистывая королеву Марго и графиню де Монсоро, уже знают герцога Анжуйского, этого завистливого, эгоистичного, честолюбивого и порывистого принца. Рожденный так близко от престола и, казалось, каждым значительным событием, приближаемый к нему, он не способен был терпеливо ждать, покуда смерть расчистит ему дорогу. Мы видели, как он при Карле IX начал стремиться получить Наварский престол, затем престол самого Карла IX и, наконец, престол, занятый его братом Генрихом, бывшим королем польским, чело которого было увенчано двумя коронами, что вызывало жгучую зависть его брата. не сумевшего завладеть хотя бы одной. Тогда герцог Анжуйский ненадолго обратил свои взоры к Англии, где властвовала женщина, и чтобы получить престол он просил руки этой женщиной, хотя она звалась Елизаветой и была на двадцать лет старше его. В этом начинании судьба, казалось, решила улыбнуться ему, если только можно счесть улыбкой судьбы брак с надменной дочерью Генриха VIII. Тот, кто в течение всей своей жизни, всегда нетерпеливо желая, не сумел отстоять даже собственную свободу, кто присутствовал при казни, а может быть даже был виновником казни своих любимцев, Ламоля Моля и Каканаса, и трусливо принес жертву Бюсси, самого храброго из своих приближенных. Все это без пользы для своего возвышения и к великому ущербу для своей славы, этот пасынок счастья внезапно увидел себя взысканным милостью могущественной королевы. до того времени недосягаемый для взоров смертного, и волею целого народа, возведенным в самый высокий сан, который этот народ мог даровать. Фландрия предлагала ему корону, Елизавета обручилась с ним. Мы не притязаем на то, чтобы быть историком. Если мы иной раз становимся им, то лишь тогда, когда история случайно спускается до уровня романа, или, вернее сказать, роман возвышается до уровня истории, тогда мы проникаем нашим пытливым взором в жизнь герцога Анжуйского, постоянно соприкасавшуюся с величественными путями королей и поэтому полную тех то мрачных, то блистательных событий, которые обычно отмечают лишь жизни коронованных особ. Итак, расскажем немногих словах эту жизнь. Увидев, что его брат Генрих III запутался в своей расправе с гизами, герцог Анжуйский перешел на сторону гизов, но вскоре убедился, что они, в сущности, преследуют одну лишь цель — заменить собою династию Вулуа на французском престоле. Тогда он порвал с Гизами. Но, как мы видели, этот разрыв для него был сопряжен с опасностью, и казнь Сальседа на Гревской площади показала, какое значение самолюбивые герцоги Латаринские придавали дружеским чувствам герцога Анжуйского. К тому же у Генриха Третьего давно уже раскрылись глаза — И за год до описываемых событий герцог Алансонский, изгнанный или почти изгнанный из Парижа, удалился в Амбуас. Тогда-то и призвали его Фламанцы. Измученные владычеством Испании, ожесточенные кровавыми зверствами герцога Альбы, обманутые лжемиром, который с ними заключил Дон Хуан Австрийский, воспользовавшись этим миром, чтобы вновь захватить Намюр и Шарлемон, фламанцы призвали себе на помощь Вильгельма Носуаского, принца Орлеанского, и назначили его генерал-губернатором Брабанта. Два слова об этом новом лице. занимающим значительное место в истории, а в нашем рассказе появляющимся лишь ненадолго. Вильгельму Насаускому, принцу Аранскому, в ту пору минуло 50 лет. Сын Вильгельма Нассауского по прозвищу Старый и графиня Юлианы Штольберг, двоюродный брат погибшего при осаде Сент-Изьера-Нену унаследовавший от него титул принца Оранского, Вильгельм с раннего детства, воспринявший самые суровые принципы реформации, совсем еще юношей почувствовал свое значение и уяснил себе величие своей миссии. Эта миссия, по его глубокому убеждению, вверенная ему свыше, всю жизнь им выполнявшаяся и ставшая причином его мученической смерти, заключалась в создании Голландской республики, и он ее создал. В молодости он был призван королем пятым ко двору этого монарха, Карл V отлично знал людей, он по достоинству оценил Вильгельма, и зачастую старик император, владевший самой обширной державой, когда либо объединенный под одним скипетром, советовался с юношей по самым сложным вопросам, касавшимся Нидерландов. Более того, молодому человеку не было и двадцати четырех лет, когда Карл V в отсутствии знаменитого Филибера Эммануила Савойского поручил ему командование армией, действовавшей во Фландрии. Тогда Вильгельм показал себя достойным этого доверия. Он держал в страхе герцога Наверского и Калиньи, двух наиболее выдающихся полководцев того времени, и на глазах у них укрепил Филипп Виль и Шарлемон. На плечо Вильгельма на Саузского опирался Карл V, сходя со ступенек трона в день своего отречения от престола. Вильгельму же он поручил отвести Фердинанду императорскую корону, от которой добровольно отказался. Тогда на сцену выступил Филипп II. И хотя Карл просил своего сына относиться к Вильгельму как к брату, Вильгельм вскоре понял, что Филипп — один из тех государей, которые предпочитают не иметь родичей. Вот тогда в сознании Вильгельма укоренилась великая мысль об освобождении Голландии и раскрепощении Фландрии. Мысль, которая, быть может, навсегда осталась бы сокрытой от всех, если бы старик-император, его отец и друг, не вздумал по некой случайной причуде сменить императорскую мантию на монашескую рясу. Вот тогда Нидерланды, по предложению Вильгельма Аранского, потребовали вывода иностранных войск. Тогда Испания, стремясь удержать вырвавшуюся из ее тисков жертву, начала ожесточенную борьбу. Тогда этому несчастному народу, постоянно теснимому и Франции, и Англии, пришлось претерпеть сначала правление вице-королевы Маргариты Австрийской, затем кровавое проконсульство герцога Альбы. Тогда была организована та одновременно политическая и религиозная борьба, предлогом которой... послужило составленное в доме графа Кулимбурга заявление с требованием отмены инквизиции в Нидерландах. Тогда 400 дворян, одетых с величайшей простотой, торжественной процессии, подвое в ряд, явились к подножию трона вице-королевы, чтобы передать ей всенародные пожелания, изложенные в этом заявлении. И тогда, при виде этих людей, таких угрюмых и так скромно одетых, У Барлемона, одного из советников герцогини, вырвалось слово «гезы», тотчас подхваченное фламандскими дворянами и принятое ими для обозначения партии нидерландских патриотов, до того времени не имевшей названия. С этого дня Вильгельм взял на себя ту роль, которую прославился как один из величайших актеров драмы, именуемой мировой историей. Постоянно побеждаемый в борьбе против подавляющего могущества Филиппа II, он постоянно возобновлял эту борьбу, усиливаясь после каждого поражения. Всякий раз набирал новое войско взамен прежнего, обращенного в бегство или разгромленного, и появлялся вновь со свежими силами, всегда приветствуемый как освободитель. Среди этих непрестанно чередовавшихся нравственных побед и вещественных поражений, Вильгельм, находясь в Монсе, узнал о кровавых ужасах в ночи. То был жестокий удар, поразивший Нидерланды едва ли не в самое сердце. Голландия и кальвинистская часть Фландрии потеряли в этой ужасающей резне самых отважных из числа своих естественных союзников, французских гугенотов. На эту весть Вильгельм ответил тем, что по своему обыкновению отступил. Из Монса, Он отвел свое войско к Рейну и стал выжидать, как события обернутся в дальнейшем. События редко предают правое дело. Внезапно разнеслась весть, всех поразившая своей неожиданностью. Противный ветер погнал морских гезов. Были гезы морские и гезы сухопутные. К борту Бриль. Видя, что нет никакой возможности вернуться в открытое море, гезы покорились воле стихии. Вошли в гавань и, движимые отчаянием, приступом взяли город, уже соорудивший для них виселицы. Овладев городом, они прогнали из его окрестностей испанские гарнизоны и, не находя в своей среде человека достаточно сильного, чтобы извлечь пользу из успеха, которым были обязаны случаю, призвали принца Аранского. Вильгельм тотчас явился. Нужно было нанести решительный удар, нужно было вовлечь в борьбу всю Голландию и навсегда уничтожив этим возможность примирения с Испанией. По настоянию Вильгельма был издан декрет, запрещавший в Голландии католический культ, подобно тому, как протестантский культ был запрещен во Франции. С обнародованием этого эдикта снова началась война. Герцог Альба послал против восставших своего собственного сына, герцога Толецкого, который отнял у них... Зутфен, Нардем и Гарлем. Но эти поражения не только не лишили голландцев мужества. Оказалось, придали им силы. Восстали все. Взялись за оружие все. От Зюидзере до Шельды. Испания струхнула, отозвала герцога Альбу и на его место назначила Дона Луиса де Рекесенса, одного из победителей при Липанте. Тогда для Вильгельма начался новый ряд несчастий. Людвиг и Генрих Насауские, спешившие со своим войском на помощь принципу Оранскому, неожиданно подверглись вблизи Нимвегена нападения со стороны одного из помощников Дона Луиса, были разбиты и пали в бою. Испанцы вторглись в Голландию, осадили Лейден и разграбили Антверпен. Казалось, все было потеряно, как вдруг провидение вторично пришло на помощь только что возникшей республики. Рекесенс умер в Брюсселе. Тогда все провинции, сплоченные единством интересов, 8 ноября 1576 года, то есть спустя четыре дня после разгрома Антверпена, сообща составили и подписали известный под названием «Генского мира» договор, которым обязывались оказывать друг другу помощь в деле освобождения страны от гнета испанцев и других иноземцев. Вернулся Дон Хуан, и с его появлением возобновились бедствия Нидерландов. Не прошло и двух месяцев, как Намюр и Шерлемон были взяты. Фламанцы ответили на эти два поражения тем, что избрали принца Аранского генерал-губернатором Брабанта, Пришел и Дон Хуану черед умереть. Положительно, Господь Бог действовал в пользу освобождения Нидерландов. Преемником Дон Хуана стал Александр Фанезе. То был государь весьма искусный, очаровательный в обращении с людьми, кроткий и сильный одновременно, мудрый политик, хороший полководец. Фландрия встрепенулась, когда этот вкрадчивый испанский голос впервые назвал ее другом, вместо того, чтобы поносить ее как бунтовщицу. Вильгельм понял, что Фернезе своими обещаниями достигнет для Испании большего, нежели герцог Альба своими зверствами. По его настоянию провинции 29 января 1579 года подписали Утрехтскую унию, ставшую основой государственного строя Голландии. Тогда же, опасаясь, что он один не в силах будет осуществлять освобождение, за которое боролся уже 15 лет, Вильгельм добился того, что герцогу Анжуйскому было предложено владычество над Нидерландами с условием, что герцог оставит неприкосновенными привилегии голландцев и фламандцев и будет уважать свободу вероисповедания. Этим был нанесен тягчайший удар Филиппу II. Он ответил на него тем, что назначил награду в 25 тысяч икью тому, кто убьет Вильгельма. Генеральные штаты, собравшиеся в Гааге, немедленно объявили Филиппа II лишенным Нидерландского престола и постановили, что отныне присяга на верность должна приноситься им, а не королю испанскому. В это время герцог Анжуйский вступил в Бельгию и был встречен фламандцами с тем недоверием, с которым они относились ко всем чужеземцам. Но помощь Франции, обещанная французским принцем, была слишком важна для них, чтобы они хотя бы по видимости не оказали ему радушного и почтительного приема. Однако посулы Филиппа II принесли свои плоды. Во время празднества, устроенного в честь герцога Анжуйского, Рядом с принцем Оранским грянул выстрел.